Кини ризы показны, Не поступай, как тот, кто платье покупает, а тело продает, Рогожию прикройся, и вот под ней тебя, неведомая миру, парфира облечет.